Генри. Оказалось, что дворцовый повар, хотя и готовит вкуснейшую еду для собак каждый день, не особенно любит корги, или, по крайней мере, меня. Я всего-то заглянул за дверь и принюхался ко всем этим восхитительным запахам. Да, я и правда стал водить носом по полу в поисках кусочков еды. Может быть, слишком уж старался залезть на какой-нибудь стол, чтобы попробовать лакомство, которое так хорошо пахло в сковородке. И, возможно, мои коротенькие лапы не совсем справились с этой задачей, я столкнул несколько предметов на пол, пока пытался забраться. Хотя выражение которое использовал повар во дворце, по-моему, неуместно я уверен, что не использовал их, будь она рядом. Они уж прогнали из кухни, а грохот от падающих на пол сковородок все еще стоял в ушах. Стало ясно. Повар определенно не тот, к кому стоит обращаться за недозвольным лакомством. Я помчался по коридорам и комнатам так быстро, как позволяли мои лапы, настолько, что вообще перестал обращать внимание на направление и мигом потерялся. Убедившись, что нахожусь достаточно далеко от кухни, ни одной сковородки, запущенной поваром, меня не достать, Я замедлил шаг и, отдуваясь, огляделся вокруг. Я точно знал, что снова поднялся на свой этаж. Помню, как забрался по широким ступеням, но саму лестничную площадку я не узнавал. Наверное, это еще незнакомая мне часть дворца. Пройдя через громадные диери, я оказался в еще одной длинной с высокими потолками комнате, увешанной портретами. Она так походила на остальные, что не сразу заметил разницу. В отличие от человеческих портретов, порядком замыливших глаза, здесь висели изображения собак. Я остановился перед ближайшим, засмотревшись на величественного Кинг-Джордж Спаниеля. Нос задран, блестящая здоровая шерсть характерные уши свисают по обе стороны головы. На соседней картине была изображена свурагончик в погоне за кроликом, но другой корги, ухоженный, не то что я. Наклонил голову на бок. Не Уиллу, без сомнения, но какое-то сходство прослеживалось. Может быть, кто-то из ее предков? Кажется, члены королевской семьи уж давно связаны с собаками. Во всяком случае, они нравятся мне еще больше. Окей, может, в первую очередь из-за еды? Вдруг из другого конца комнаты донесся смех. «Восхищаюсь своими прадедами?» — спросил кто-то. Я быстро оглянулся, испугавшись, что повар послал за мной подопечного со сковородкой, но увидел, что там, уперев руки в бока, стояла, улыбалась мне Сара Морган. Улыбалась! Мне словно рада меня видеть, даже счастлива, что я в дворце. Я гавкнул от счастья, когда понял, что уже нашел друга, в котором так нуждался. Сара была добра ко мне с самого начала, и она тоже тут новенькая, поэтому понимает, каково это. И главное, иногда она отвечает за нашу кормежку. То, что надо. А сейчас мне нужно просто убедить ее помочь мне. Я подошел к Саре. Та наклонилась погладила меня, но очень быстро. — Прости, сейчас мне не до игр, — сказала она, помахав метелкой для пыли. — Слишком много дел. Не хочется, чтобы хоть одна из этих прелестных картин запылилась, правда? Она подошла к первой картине и стала обметать раму. Я пошел следом. «Может, когда я тут закончу, то смогу выездить с тебя на дневную прогулку», предположила Сара, пока тянулась вверх, чтобы прочистить резьбу на раме. «После этой пылищи свежий воздух не помешает, да?» Она направилась к следующей картине, а я за ней и просидел у ее ног все время, пока она обметала картину. Посмотрев вниз, Сара опять рассмеялась. «Что ж, полагаю, не страшно, если ты побудешь со мной во время работы?» Насколько я поняла, вы, собаки, и тут так хозяинчите. Может быть, это мне стоит просить твоего позволения входить сюда? Оказалось, Сара любит поболтать. Мне это нравится, напоминает Эми. Та всегда разговаривала со мной, когда мы оставались дома одни, она занималась своими делами. Сара тоже вела со мною одностороннюю беседу, пока работала. Иногда я думал... Вот бы научиться говорить с людьми, отвечать им как следует. Но с другой стороны, может, они и рассказывают мне больше именно потому, что ответа не будет, а я все же могу заставить их понять себя, когда речь идет о чем-то важном, например, о еде. — Ну, как тебе дворец? — спросила Сара. Так, словно я действительно мог ответить. — Надеюсь, другие собаки относятся к тебе лучше, чем коллеги ко мне. Я нахмурился. это звучало не очень как тут вообще может плохо относиться к саре она же такая славная ох я не должна так говорить сара неловко взмахнула своей метелкой словно хотела стереть свои слова нет они не злые вообще-то но в основном не так повезло тут оказаться это работа о которой я всегда мечтала но не верила что смогу получить ее Я столько трудилась, чтобы попасть сюда. и действительно должна радоваться, что справилась, перестать ныть. Это звучало так, словно она пытается убедить скорее себя, чем меня. Поэтому, сидя у ее ног, я ждал, что же будет дальше. Она глубоко вздохнула, погасила вымоченную улыбку и опустилась в одно из кресел с мягкой обивкой, расставленной вдоль стен. Дело вот в чем Генри. Не этого я ожидала. Ох, я не про работу. Я точно знал, что будет и что от меня потребуется. Я не боюсь тяжелого труда, и начать с нуля — дело совсем в другом. Я ткнулся ей ноги, и она отложила метелку, чтобы погладить меня по голове. Просто я выросла на рассказах крестного о том, каково это быть слугой во дворце. Он дворецкий в Вензорском замке, но раньше работал здесь. Его рассказы звучали так волшебно. Не просто из-за места, а из-за дворцовой семьи, думаю. Не королевской, конечно, а служащих. Все они, мол, нашли здесь свое место и стали гораздо больше, чем просто коллегами. Их отношения глубже. Особенно она снова вздохнула. Этого я и хотела, когда переехала сюда. Ради этого работала так много. Я посмотрел на нее снизу вверх, подпустив во взгляд сочувствие. Может, даже поскулил немножко. Какой грустной она казалась. На больших голубых глазах выступили слезы, а от той милой улыбки, которая дала мне понять в первый раз, что мы обязательно подружимся, не осталось следа. Сару, как я понял, нужно было немножко подбодрить. К счастью для нее, у меня в последнее время появилось много опыта в этом. Думаю, родители считают, что я сбежала, продолжила Сара. Может, они правы. Разве так плохо? Я сбежала навстречу чему-то и поняла, что мне везде будет лучше, чем там, где я жила. Ее лицо вдруг приобрело ожесточенное выражение. Она сжала челюсти. И я права. Может быть, тут все иначе. Может быть, девушки и смеются надо мной из-за акцента, когда думаю что я не слышу. И говорят, что я, мол, получил работу только из-за положения крестного. Но это все равно миллион раз лучше, чем остаться с Дэвидом, правда, Генри? Я понятия не имел, кто такой Дэвид, но Сара вдруг заговорила так решительно, что я не заметил, как гавкнул в знак согласия. Вскочив на ноги, Сара принялась вытирать пыль с удвоенной энергией. Она продвигалась по комнате, а я держался рядом. — Я заслуживаю большего, чем быть с таким неверным, манипулирующим, злым, грубым и идиотом. как он. Она подчеркивала каждое слово движения метелки. В итоге картина, которую она обметала, закачалась на цепочке. Упс, чуть слышно хихикнула Сара, заметив это. Она отошла от картины и улыбнулась мне сверху вниз. Ты хороший слушатель, Генри. И ты прав. Или, скорее, я права. Мне гораздо лучше тут. Даже можно присматривать с такими прекрасными созданиями, как вы, — она почесала меня за ушком. Теперь пойдем. Чем быстрее очищу эту комнату от пыли, тем быстрее можно будет присоединиться к другим собакам на их дневной прогулке, да? Взбодрившись, Сара быстро управилась с работы Я все время ходил за нею хвостиком и гадал, может ли эта дневная прогулка включать в себя что-нибудь вкусное? В любом случае будет здорово уйти наружу и снова исследовать местности особенно если сары. Мне вдруг пришло на ум, что если я подведу ее к кусту, через который пробрался в дворцовые сады, она поможет найти путь наружу или хотя бы догадает, что случилось. Кто-то же должен рано или поздно заметить, что Монти не я, а я не Монти, и что у меня на жетоне другая кличка. Но, кажется... Никто, кроме Сары, не горел желанием знакомиться со мной так близко, чтобы смотреть на жетон. Как по мне, лучше бы до да, правды додумала Сара. Я уж не сомневал что тогда она поможет мне вернуться в семью, а не просто выбросить на улицу. Сара знала, как это — чувствовать себя чужаком. Я не сомневался, она бы помогла. Надо только сделать так, чтобы она поняла, в чем проблема. Сара вывела меня в сад на поводке, как и лакей утром. «Прости, Генри», — извинился она, пристегнув шлейф к кошельнику. «Уверена, тебе можно доверять, ты не сбежишь но просто, раз ты новенький, рисковать нельзя, хотя выход из этих садов не так-то просто найти. По-моему, они тянутся так далеко, слон им конца и края нет. Может, когда ты привыкнешь, я смогу тебя ненадолго отпускать». Отпускать это звучало хорошо. Конечно, я уже знал, какие длинные эти сады, именно их изучение, и задержало меня так надолго, что я не вернулся вовремя к Уокерам. Я был не против побыть с Сарой. Пока мы шли, она болтала. Мне было спокойно от звуков ее голоса. Я знал, что кто-то мне рад. Мы уже наполовину обошли сад, когда столкнулись с каким-то человеком. В случае сары буквально. Повернули за один из тех больших вечно зеленых кустов, не тот, через который я пролез, я проверял, и вдруг бац! О, Боже! Извините, взволнованно пробормотала она. Тот, в кого она врезалась, придержала ее за локоть, не дав упасть, улыбнулся. Ничего страшного. — Вы уверены? — спросила Сар. — Я вас не ушибла? Ох, а Генри, она быстро нагнулась и оглядела меня. «Все в порядке, Генри, ты ведь не ударился, правда? Ни за что себе не прощу», — незнакомец подавил смешок «Если любите собак, вы попали куда надо», — сказал он. «От них в Букингенском дворце никогда не спрячешься. Но зачем же мне прятаться?» Удостоверившись, что я в полном порядке, Сара выпрямилась. «Они же такие прелестные создания. Дома на ферме у родителей Спрингер спынели». поэтому к корге я еще не привыкла, но Генри такой дружелюбный пес. Рад, что хоть один из них дружелюбен. Он наклонился и почесал меня между ушами. Другие лакеи все время жалуются, как много собаки лавят, как они капризны, если на то пошло. Не Генри заступила за меня Сара, он душка. Я гавкнул в знак согласия. Эми всегда говорила так обо мне. «Генри, да, ты у нас должен быть новичок». Странно, думал, что зовут его как-то по-другому. Он на секунду задумался, видимо, пытаясь вспомнить, затем покачал головой. — Бедняжка Монти, он так по-настоящему не пожила в дворце, а все уж забыли его имя. — В любом случае, рад познакомиться, Генри. — Я Оливер. — Хинчен Уильямс, старший лакей здесь, в дворце. — Ой, — вдруг сказала Сара. — Так вы Оливер... Я и не поняла. Крёстный советовал познакомиться с вами, как только начнут тут работать. Но то одно, то другое, вот и не успела. Пока что я Сара Морган. Что-то у её то не выдало неправду. Я хорошо различал ложь и недомолвки. Не думаю, что Сара обманывала Оливера или что-то в этом роде. Меня заинтересовали истинные причины, по которым она не пришла к нему раньше. Подозреваю, они были связаны совсем... не с дружеским отношением коллег. Если они относились к Саре так же, как уило и Дорги ко мне, то девушка точно нуждается в моей поддержке. Уверен, я помогу ей завести друзей во дворце. Не могут же вы тут быть все вредными и ужасными, правда? И Эми всегда говорила, какой я дружелюбный пес. Ничего сложного. Рад, что мы наконец познакомились с вами. — Сара, — сказал Ольвер со смущенной улыбкой. — А кто он, скажите, пожалуйста, это ваш крестный, раз он меня знает? Я не особо известен за пределами дворца. — Ему и известен, — сказала Сара. — Он называет вас своим протеже. Лицо Оливера осветилось пониманием. — Это, может быть, только один человек. Как поживает старина Том, все еще управляет всем в Виндзоре, по крайней мере, когда королевская семья в резиденции. Все еще улыбнулся Сара. Не думаю, что он смог бы находиться... в каком-нибудь другом месте. — Да, странная эта штука, жизнь королевской прислуги, — заметил Оливер. — Ты ли создан для этого или нет? — Ну, если да, зачем идти куда-то еще, — закончила Сара за него. Я как раз слышала, как Том говорил это. — Любит он свои прибаутки, да? — Да, и все время повторяет их, — согласила Сара. Я обрадовалась, что Сара нашла собеседник который разделяет ее интересы и знает ее крестного. Это хорошее начало для моей компании. Сара, веселей. Но, к сожалению, самобеседа заинтересовала меня не так сильно, как голубь, так что перелетевший тропинку. Я натянул поводок. Ненарочно, но Сара перевела на меня взгляд. Простите, я обещала Генри хорошую прогулку, а мы все еще на полдороге. Мне тоже надо вернуться к работе, — ответил Оливер. Но было очень приятно познакомиться сара Я звонко гавкнул, пытаясь упросить его не уходить, остаться и поговорить еще с Сарой, но они просто рассмеялись. — И с тобой тоже, — Генри добавил Оливер. — Надеюсь, скоро увидите вас обоих во дворце. — Уверена, мы встретимся, — тепло улыбнулась Сара. И день вдруг перестал быть таким холодным. Оливер направился обратно к дверям в сад, а мы с Сарой стояли и смотрели ему вслед. Она тихонько вздохнула. — Он... «Вроде хорошие, правда? Я знала, что где-то во дворце должны быть хорошие люди». Я гавкнул и снова потянул за поводок. «Если ольвер ушел, зачем нам тут стоять?» Сара рассмеялась. «Ну, тогда пойдем, малыш. Посмотрим, сможешь ли ты нагнать своих друзей».